Кора хорошо знала план города, выучила его еще на земле. Ей не составило труда за десять минут добраться дворами до земного посольства. Она знала, что посольство тщательно охраняется, а все телефонные разговоры подслушиваются. Казалось бы, самое разумное — кинуть через забор посольства письмо, но человек, которому Кора могла написать письмо, не поверил бы, что письмо от неё. Он решил бы, что вновь стал жертвой имперской провокации. Оставалось лишь личное свидание. Никакие прыжки Коре бы не помогли. оставалось лишь запрещенное в цивилизованном мире действие — агрессия. Но так как Интергпол никогда не ограничивался лишь цивилизованными действиями, Кора, не колеблясь ни секунды, перебежками бросилась от дерева к дереву, вдоль задней стены посольства. Стена там была высокой, а улица пустынной, потому с задней стороны посольство охранял лишь один часовой. Именно он и стал жертвой коры. Она подкралась к нему сзади, оглушила умелым приемом, затем раздела, связала и затащила на дерево, где принайтовала к толстому суку, торчащему под углом над тротуаром. От этой суетни она устала и вынуждена была прислониться к стене, чтобы перевести дух. Как только дыхание восстановилось, кора туго перебинтовала высокую грудь, переоделась в мундир стражника, который был узок в бедрах и коротковат, но кора надеялась, что в сумерках никто не будет присматриваться к ней внимательно. Надвинув шляпу с перьями на глаза, она спокойно подошла к небольшой двери в задней стене посольства и нажала на кнопку звонка. После минуты томительного ожидания глазок в двери приоткрылся и оттуда донесся глухой голос. «Что вам нужно? Откройте! На территорию посольства вам проходить нельзя!» Главное было заставить этого посольского стражника открыть дверь. «Я не собираюсь проходить», — ответила Кора. Ну, тут кто-то сверток потерял с документами. Может, ваши? Вы только взгляните. Если не ваши, я в службу охраны отнесу». Наступила пауза. Кора могла себе представить, как разрывается в противоречивых чувствах душа посольского стражника. А если это в самом деле потерянные посольские бумаги, и получить их, значит избавить посольство от каких-то неведомых неприятностей? А что если это провокация? Если эти бумаги хотят подкинуть в посольство, и за углом уже ждут заботники? Понимая это, Кора кинула на стол свой главный козырь. Приблизив лицо к двери, она прошипела в щель. «Только не бесплатно, понял?» «Сколько?» — произнес стражник с облегчением. «Он привык, что в этом мире все продается и покупается. Если предлагают купить, то, вернее всего, это не провокация». 600 империалов!» «Ты с ума сошел!» — ответил стражник. 600 кредитов империалов!» Мы на той неделе 300 за всю дипломатическую почту плюс труп депкурьера вашим разбойникам заплатили. Не хочешь, не надо. Сто кредитов. Пятьсот. Покажи. Еще чего не хватало? Позавчера наши вам на паспорта туристов дали взглянуть, только их и видели. Сто пятьдесят. Триста. Или я отношу их в охрану. «Мне надо посоветоваться с послом». «И не думай! Через три минуты обход капрала. Решай!» «У меня с собой двести кредитов. Давай сюда!» Кора подняла сверток с собственной одеждой. Стражник приоткрыл дверь. Кора сделала шаг вперед. Стражник стал закрывать дверь. Он почувствовал неладное. Не бойся, сказала Кора, глядя ему в глаза. Ты хочешь впустить меня в посольство? Ты хочешь впустить меня, потому что я потерянный дип-курьер. Кора собрала все силы, стараясь загипнотизировать стражника. Гипноз ⁇ запрещенное оружие. Недаром уже прошли три или четыре межгалактические конференции по запрету биологического, ядерного и гипнотического оружия. Правда, до сих пор дипломаты не пришли к окончательному решению, хотя бы потому, что гипноз действует избирательно. Есть расы ему неподверженные, а есть племена, готовые впасть в транс по первому же слову гипнотизера. Когда Кора вступала в ряды Интеркпола. Она давала торжественное обещание никогда и никого не гипнотизировать. Но в то же время она прошла полный курс гипноза. Так что понимайте, как хотите. Завтра вы узнаете, что Кора может читать мысли, но лучше не верьте этой лживой информации, исходящей от врагов Интергпола. Вот когда вы сами убедитесь в том, что Кора прочла ваши мысли, Можете бить тревогу и вызывать психологическую скорую помощь. Да, сказал стражник, оказавшийся при ближайшем рассмотрении милым, невысокого роста молодым человеком в домашнем костюме и шлепанцах, с красивым, но невразительным, как у старинного фарфорового робота, лицом. Мы давно вас ждали. Вы пропавший без вести дип-курьер. «Одну минутку!» Стражник сделал шаг в сторону, пропуская Кору. Но Коре нельзя было выпускать его из виду, потому что тогда исчезнет ее власть, и чиновник поднимет ненужную тревогу. «Веди меня к консулу Нкома», сказала Кора, «и скорее, я должен передать ему важное письмо». «Сейчас, курьер», сказал охранник. Я проведу тебя к консулу Нкома. Они быстро поднялись на второй этаж посольского дома. На лестнице им встретился молоденький чиновник с синей папкой в руке. Он с изумлением посмотрел на стражника безопасности, который мирно шагал по посольству рядом с имперским охранником. К счастью, Нкома еще не покинул своего кабинета, При появлении нежданных гостей он вскочил с кресла и, обойдя стол, шагнул им навстречу. «Что случилось?» — спросил он голосом человека, который сотый день подряд выслушивает лишь неприятности от всех гонцов и курьеров. «Стойте здесь!» — приказала Кора охраннику. «Вы поняли?» «Понял». Кора обернулась к консулу. «Вы меня не узнали?» «Я не имел чести...» Кора сняла с головы каскетку имперского охранника, и ее золотые волосы рассыпались по плечам. «Госпожа Орват?» «Вот именно. У меня есть только три минуты времени, ясно?» «Ничего не ясно», — ответил высокий негр. «Что это еще за авантюра?» «Понимаете ли вы, что в нашем положении надо взвешивать каждый шаг, каждое слово?» «Прекратите читать мне лекции», — грызнулась Кора. «Пока что вы еще не сделали ничего для наших земных пленников, а я стараюсь сделать. И учтите, что я не такая идиотка, как вам сообщили». «Но вы не имеете права вмешиваться...» «Надеюсь, вы говорите это, не подумав», — сказала Кора. «И мне грустно, что вы уже потеряли две минуты». «Тогда слушайте. Вы должны немедленно послать запрос на землю. Вот по этому адресу и вот с таким вот текстом. Я не могу зашифровать текст, потому что у меня здесь нет своей гравистанции. Моя единственная надежда заключается в том, что император не читает посольский шифр». «Тем не менее...» «Помолчите, консул. У меня осталось 30 секунд, иначе я зря убежала от слежки» обезоружила их сержанта и загипнотизировала вашего охранника. Вот текст телеграммы. Пошлите немедленно. Ответ сообщите мне сегодня же ночью. Если такой возможности не будет, скажите мне по телефону лишь имя. Одно имя. Кора протянула Нкома листок. Тот прочел вслух. «Срочно выясните всех покупателей шампуров, сделанных в мастерской имени Магомаева, в городе Махачкала за последние годы. Вычислите, кто из покупателей мог доставить шампуры на планету нью Гельвеция? Кора. «Я вас не просила читать телеграмму вслух», — заметила Кора. «Надеюсь, что нас не подслушивают». Впрочем, это было слабым утешением. Разведчики и полицейские не имеют права рассчитывать на упущение противника. Оставив консулонкома в растерянности, Кора вышла из посольства тем же путем, как и вошла, а на прощание приказала посольскому охраннику начисто забыть о ее визите. Притороченный к дереву сержант уже пришел в себя и издавал мычащие звуки. Кора не стала приближаться к нему, чтобы он не увидел ее лица, а бросила под деревом его мундир, и снова переоделась в сарафан в белый горошек. Выбравшись из тихого посольского района, Кора оказалась на шумной торговой улице. Здесь она взяла рикшу и велела ему ехать к императорскому дворцу. — Эх! — сказал рикша, оглядываясь через плечо. «Не ты ли опасная земная преступница, которую ищет вся полиция?» «Не знаю», — искренне ответила Кора. «Может быть, это я. А может быть, произошла ошибка, и ищут совсем другого человека. Но я думаю, что если мы с тобой доедем до дворца, то обо всем узнаем». «Может быть, я не повезу тебя дальше, моя госпожа?» — вежливо спросил Рикша. Кто-нибудь может решить, что я твой сообщник. Мне отрежут голову, что было бы очень прискорбно». Кора вынуждена была согласиться с логикой рикши и сошла с коляски как раз перед последним поворотом ко дворцу. Оставшиеся несколько десятков метров Она прошла пешком и была благополучно схвачена заботниками, которые сновали по площади, то и дело заглядывая в спрятанные в ладошках миниатюрные фотографии коры. Кора не сопротивлялась, и потому ее доставили предсветлые очи императора Доугима, почти неповрежденной. Что не помешало ей стенать и размахивать встрепанными кудрями, жалуясь на грубость местных стервятников. «А не надо было!» — без всякой жалости приветствовал ее император. «Не надо было обманывать моих сыщиков, бегать куда ни попадя, таиться по подворотням. Зачем ты все это сделала?» Император был очень строг, даже грозен. Принимал он кору на этот раз не в малом интимном кабинете, А в обычный приемной для посетителей не затеяли во украшенные сценами казней и пыток, для того, чтобы просители знали, на что могут рассчитывать в случае плохого поведения. Фрески этого зала были старыми, кое-где обсыпались, и ясно было, что, по крайней мере, несколько поколений местных императоров обучали здесь хорошим манерам своих подданных. Ну, что же ты молчишь? спросил Дуагим. Я даже не знаю, что мне ответить, сказала Кора. Ума не приложу. Говори правду. Это лучшее, что можно придумать, имея дело с императором. Значит так. Я выпала из коляски. На меня наехали какие-то глупые велосипедисты. Меня задавила какая-то карета, и все потому, что подобного беспорядка Я не видела ни на одной планете. У вас вообще не придумали правил уличного движения. То есть ты хочешь сказать, что не ты нарочно устроила эту катастрофу? Я вообще ничего не устраивала. Я просто задумалась. Задумалась? Ты умеешь это делать? Я вообще часто думаю. — серьезно возразила Кора, глядя на императора в упор своими огромными глазищами. Но не все об этом знают. «О чем же?» — спросил император, начиная таять под напором взгляда Коры. «О чем же ты думала?» «А я думала, — ответила Кора, — что если императора убили шампурами, то кто-то...» должен был их купить какая замечательная идея продолжай мой мыслитель но купить их можно только в махачкале в магазине при мастерской имени магомаева наверное это не такая большая мастерская откуда ты знаешь полковник аудди ред сказал я его убью нет «Лучше пускай помучается». Император задумался. Через минуту спросил, «А зачем нам это знать?» «Если мы с вами сыщики и заинтересованы в том, чтобы узнать правду, мы пошлем телеграмму в Махачкалу и спросим, кто покупал у них шампуры». «И ты об этом думала, когда упала на мостовую?» «Я не только думала, я еще и пудрилась. Но моя пудреница, изготовленная из червоного золота, пропала. Наверняка ее утащили ваши охранники». Небрежным жестом император указал на узкий стол, над которым висела мраморная вывеска для жалоб и прошений. На его покрытой пылью поверхности, давно уже не видавшей ни одной жалобы, поблескивала чуть помятая от копыт лошадей и каблуков стражи пудреница коры. «Ах, какое счастье!» — воскликнула она, бросаясь к своему сокровищу. «Вы не представляете, император, какую вы доставили мне радость! Можно я вас поцелую?» «Не здесь, не сейчас», — отрезал император взглянув на замерших у дверей стражников, обернувшихся на предложение Коры. Тогда... Посылайте телеграмму, сказала Кора. Я хочу побыстрее закончить это следствие и улететь, миновав вашу постель. Угодишь в нее, как миленькая, возразил император. Какую телеграмму ты хочешь послать? в магазин хозяйственных товаров города махачкала сообщите когда и кому вы продавали за последние годы шампуры производства артилии имени магомаева и подпишитесь а кто такой магомаев спросил дуагим по моему дрессировщик или ирригатор сказала кора так вы пошлете телеграмму разумеется Неискренне ответил император. «А где ты была после того, как вылетела из повозки?» «Я? Я шла сюда. У меня же не было кошелька, а язык ваш я знаю недостаточно. Мне было очень страшно. Многие мужчины меня домогались». «Ах, оставь! Кто будет тебя домогаться в моей столице?» Кора не стала отвечать, она лишь оправила сарафан тем жестом, который наиболее выгодно выявлял линии ее бедер и обычно сводил с ума мужчин. Рыжий император зарычал от страсти, и Кора сказала, «Я вся провоняла потом и пылью. У вас очень нечистый город. Так вы пошлете телеграмму?» «Разумеется, сегодня же». Вы позволите мне покинуть вас и привести себя в порядок. Иди. Но в 8:30 попрошу тебя быть во дворце, на полу, по случаю месяца со дня моей коронации. На этом Кора откланялась. Пожалуй, день прошел не зря. Ей удалось сделать то, что она задумала. Во-первых, пробраться в посольство и отправить запрос в Махачкалу о шампурах. Она была уверена, что Милодар из-под земли достанет полный список покупателей. Во-вторых, она с подобной же просьбой смогла обратиться к Дуагиму. Она не верила в то, что Дуагим пошлет второй запрос. Но если пошлет, значит не имеет отношения к смерти своего предшественника. Если же император не отправит запроса, то это означает, что он или отлично знает, чьими шампурами пронзен император, или знать этого не хочет. И то, и другое полезно для следствия. А теперь можно отправиться в гостиницу и переодеться к вечернему балу. Бал тоже был нужен Коре, ведь она еще ничего не знала об окружении покойного императора, как будто он жил в вакууме. Коре было известно, что император был вдов и бездетен, но ведь были у него близкие люди, и на балу она попытается что-нибудь о них узнать. На бал Коре оделась тщательно, опустошив свой большой чемодан. Ей надо было поразить здешнее высшее общество. Недаром перед отлетом она простудировала модные журналы на Нью-Гельвеции и заказала в хоз правления Интергпола несколько нарядов. Сегодняшний должен перещеголять экстравагантностью любое одеяние на императорском балу. Гим привез ее на бал и тут же исчез, умчался что-то улаживать. И Кора имела время осмотреться и показать себя избранному обществу. Удар тишины и последующая волна шума, прокатившаяся по залу, доказывали, что она попала в точку. Глухие удары тел о паркет и тихие крики свидетельствовали о нескольких обмороках, вызванных приступами тяжелой зависти. Танцевальный зал дворца был высок, этажа в три и длинен, но с боков стиснут двумя рядами мраморных колонн. На балконе в торце зала размещался оркестр. Зал был освещен электрическими лампами. Ламп было много, но они все время перегорали и лопались, отчего в зале царила новогодняя атмосфера хлопушек и конфетти. Осколки лампочек сыпались сверху на высокие прически и обнаженные плечи придворных дам. Кора пошла вперед по открытому пространству в центре зала туда не смел ступить ни один из гостей. Кора понимала, что нарушает некие незыблемые правила этикета, но именно к подобным нарушениям она и стремилась. Вокруг коры шумели придворные кривились недовольные женские лица, пахло пудрой, потом и одеколоном. Мужчины пожирали глазами, украшенные золотыми бабочками обнаженные плечи и бедра прилётной красавицы. Император, который вошел в зал как раз следом за Корой, увидел ее издали, потому что все склонились в глубоком поклоне, а Кора, не знавшая, что надо склоняться, Осталось стоять, как сигнальный столб высотой в 180 восемьдесят сантиметров. Кроме того, нарушив по крайней мере дюжину строжайших установлений и правил, Кора помахала императору прекрасной ручкой, охваченной вместо браслетов совершенно как живыми роботогадюками, и крикнула. «Привет, Дуагим! Вы послали телеграмму в Махачкалу?» Император. Натянуто улыбаясь, широкими шагами пересек замерзший зал и, подойдя к коре, возмущенно зашипел. «Спасибо, что хоть на ты не обратилась. За хамство тебя положено четвертовать!» «Тогда вы наверняка проиграете пари», — ответила кора, лучезарно улыбаясь. «Так лучезарно, что даже в злобной душе императора что-то дрогнула. « Первая танго за мной сказал он, отмахиваясь от золотых бабочек, которые восседали на плечах коры и время от времени, будто собираясь улететь, начинали взмахивать крыльями усеянными маленькими алмазами. Когда император, сдержав слово, пригласил кору на первая танга, она все же повторила вопрос. А как с телеграммой? Пошлю, пошлю! Отмахнулся император. А твои змеи не кусаются? Зачем же я буду истреблять своих поклонников? Удивилась Кора. А если бы я не был поклонником? Тогда и посмотрим, Ваше Величество, ответила Кора. Тогда я не буду рисковать. А как проходит ваше расследование? — Отвратительно, — призналась Кора. — Мне не с кем поговорить о преступлении. — Говорите со мной? — Вы не скажете правды. — Я поклялся не лгать вам, — ухмыльнулся император. Кора чувствовала уколы враждебных глаз. Сотни людей смотрели на нее и мысленно готовили ей гибель. Она была вызовом всей женской половине придворного человечества. Танцевал император плохо, грубо, по-солдатски. Коре приходилось думать о том, как бы вовремя убрать ногу из-под его сапога. Наконец танго кончилось. Император отвел кору к полке с прохладительными напитками и взял себе высокий бокал, забыв угостить гостью. «Эй!» — крикнул император. «Ирациум! Пес паршивый! Иди сюда!» От небольшой группы придворных, напряженно наблюдавших за императором, отделился прямой в спине четкий, выглаженный и тщательно причесанный господин. Подойдя к императору, он низко поклонился. «Вот кто тебе нужен!» — сказал император. «Это советник Ирациум!» бывший секретарь моего дяди, Ирациум. Расскажи даме из Интергпола все, что ты знаешь об убийстве своего шефа. «Убийство его величества императора было совершено заговорщиками с земли», ответил советник. Каждое движение его губ было экономным и размеренным. Размеренность была главным качеством господина Ирациума. Я надеюсь, что это злодеяние не останется безнаказанным. Советник обернулся к императору, словно ожидая похвалы. Так оборачивается пудель к дрессировщику. Глаза советника были испуганы. Молодец, продолжай, сказал император, и обернулся к Коре, пояснив. После смерти моего дяди, этот старый идиот остался без работы. А я так и не решил дать ему пенсию или пускай проживает наворованное. Император громко засмеялся, и, не зная, в чём причина смеха повелителя, многочисленные гости всё же разразились хохотом. «Да помолчите вы!» Император обернулся к хохочущему залу и замахал руками, стараясь его унять. Кора почувствовала, как тонкие сухие пальцы советника — дотронулись до ее руки. Она приняла у него свернутый в горошину листок бумаги и незаметно заложила его за браслет. Змея блеснула алмазным глазом. «Мне больше нечего сообщить следствию», сказал советник Ирациум, когда смех улегся, и император снова обратил к нему строгий взор. «Хорошо, иди». Император поднял руку, и, подчиняясь этому жесту, сквозь толпу к ним приблизился адъютант Гим. Император сказал Коре, «Как видишь, ничего нового тебе от придворных не узнать. Весь мой народ убежден в том, что виноваты твои соотечественники. Я думаю, что в твоем докладе ты сообщишь об этом». «Посмотрим, император», — сказала Кора. «Тогда иди в гостиницу. Гимочка тебя проводит». Император потрепал красавца по курчавой голове. «Я хотела бы еще повеселиться», — сказала Кора. «Я так редко бываю на балах». «Хорошо. Разрешаю тебе протанцевать три танца с моим Гимом». Император ущипнул взвизгнувшего от радости адъютанта, потом ущипнул взвизгнувшую от боли Кору и, довольно смеясь, покинул зал. Пока оркестр играл бурный местный танец, в котором кавалер и дама должны были по очереди подкидывать партнера кверху, что удавалось далеко не всем, Кора спросила у Гима, где находится дамский туалет. Тот смутился и покраснел. Оказывается, вопроса такого рода страшное табу. Женщина на нью гельвеции скорее умрет, погибнет от разрыва мочевого пузыря, чем опустится до такого вопроса. Так что Гим мог лишь зажмуриться и показать пальцем общее направление. В том направлении Кора и упорхнула. Публика расступалась перед ней, и она неслась по живому коридору, как Золушка, убегая с бала. В тесном и неблагоустроенном женском туалете Золушка уединилась в кабинке и развернула записку, написанную крошечными буквами на папиросной бумаге. «В 10 вечера вас будет ждать человек у номера 64 на четвертом этаже вашей гостиницы». Ни подписи, ни разъяснений. Но этого коре было достаточно. Дело сдвигалось с мертвой точки. Она искала, ее нашли. Кора поглядела на часы, вставленные в глаз одной из змеек. 8 часов 32 минуты. Кора вышла из туалета. Гим ждал ее поблизости, глядя в сторону. Скоро воспользовалась его деликатностью, чтобы сделать вид, что не заметила чечероны. Она скользнула в другую сторону и, не внимая призывным возгласом спохватившегося похватившегося адъютанта, вбежала в танцевальный зал, выбрала офицера гигантского роста, который как раз крутил головой, выбирая себе партнершу, и кинулась к нему в объятия с громким вопросом. «Вы пригласите меня, кавалер?» Так как на нью такое поведение дам на придворном балу было немыслимо, то офицер некоторое время хлопал глазами, стараясь понять, что же происходит. Однако его мама, баронесса Двраж, которая как раз недавно начала выводить сына в свет, отлично понимала, что нельзя отказывать иностранке, с которой танцевал император поэтому она всадила в ляжку сына вязальную спицу, матери на балах вяжут, и зашипела «Соглашайся, болван!». Так что, когда Гим прибежал от туалета, Кора уже кружилась с офицером Двраж в страстном вальсе, недавно завезённом с земли и потому считавшимся танцем экзотическим и эротическим. Скоро хихикала, визжала и смеялась так заразительно и непосредственно, что на последующие танцы у нее не было отбоя от кавалеров, а несчастный Гим был вынужден бегать вокруг нее, чтобы не оставлять ни на секунду без присмотра. Но попробуйте это сделать в зале, где толпятся сотни знатных танцоров. Так что помимо нескольких синяков, произведенных особо щепучими кавалерами, Скоро обзавелась и некоторыми нужными сведениями. В частности, она узнала, что госпожа Синдика страшно переживает смерть императора, но находится в опале и даже не допущена на бал в императорский дворец, а ждёт со дня на день ссылки в отдалённое имение, если не монастырь. Однако навестить ее нельзя, потому что ее дом охраняется. Кора узнала, что Гим ревнует императора к балерине Пруцкой, которой тот увлекся последнее время. Правда, судя по сегодняшним событиям, положение балерины Пруцкой пошатнулось, потому что император увлечен красоткой, прилетевшей с земли, якобы для того, чтобы разгадать убийство бывшего императора. И главное, покойный император был склонен к оккультным наукам, и нередко встречался с неким предсказателем Парфаном, существом подозрительным и неприятным, но весьма осведомленным. Любой сыщик, не только Кора, был бы доволен своей работой на балу. Зная император о достижениях Коры, никогда бы не разрешил ей приблизиться к балу. Теперь пора было возвращаться в гостиницу, Благо, репутацию самой нахальной, экстравагантной и сумасбродной девицы в империи она уже завоевала. «Бежим!» — шепнула Кора адъютанту, отыскав его в толпе потных танцоров. «Я устала, как собака!» «Слава богам!» — откликнулся адъютант. «Я уже потерял надежду извлечь вас из этой стаи самцов!» «Неужели вы не опасаетесь так называть ведущих баронов империи?» Они не посмеют поднять на меня палец, сказал Гим, пока император меня любит. Но все на свете проходит, заметила Кора. Любовь императора минит, и они набросятся на вас. К тому времени лукаво усмехнулся молодой человек. Я отыщу себе другого могучего покровителя. Кора потрогла змей, обвивших ее предплечья. Батарейки в них истощились, головки вяло повисли, словно это были не змеи, а усталые земляные черви. Кора сняла их и положила в сумочку. Потом уже внизу у лестницы отцепила разноцветных бабочек и сразу стало легко и свободно, как бывало, когда снимали лечебные банки или горчишники. «Как жаль, что вы не мальчик!» — с искренней грустью произнес Гим помогая Коре сесть в карету. Я бы мог вас полюбить. А я бы не смогла, призналась Кора. Хоть ты и мальчик. Гим обиделся, и они доехали до гостиницы молча. Отдавая приказ дежурившему в вестибюле охраннику не выпускать Кору до утра из гостиницы, Гим торжествующе поглядывал на нее все таки смог показать власть над ней, а это утешение для слабого. Кора поднялась к себе на четвертый этаж и осмотрела номер. Номер, разумеется, был тщательно обыскан, вещи просмотрены, каждый шов распорот и сшит снова, правда, не так аккуратно, как раньше. Даже в креме и зубной пасте побывали чужие пальчики. Впрочем, Кора другого и не ждала. Это был не первый обыск в ее жизни. Не зажигая света, Кора подошла к окну и выглянула наружу. Окна номера выходили на переулок. Под фонарем маячила фигура в черной накидке агента внешнего наблюдения. До назначенного свидания еще оставалось минут сорок и потому кора спустилась в бар по лестнице и убедилась в том, что в пустынных белых коридорах агентов не было. Очевидно, император считал, что им достаточно ошиваться в вестибюле и на улице. В баре коре попытался пристать местный богач, рот в золотых коронках, брюки для слона, пиджак с висячими плечами, Таков был очередной каприз моды на Нью-Гельвеции. В полутемном переполненном народом баре не было нужды изображать из себя земную дурочку, так что Кора отыгралась за все. Она перевернула нахала в воздухе и аккуратно уложила его на соседний столик, сидящий за которым офицеры принялись молотить нахала, который так вопил. Что Кора смогла незаметно уйти. Никто за ней не следил. Она поднялась на четвертый этаж и, отыскав 64-й номер, условно постучала в дверь. Белая с золотыми разводами дверь отворилась не сразу, словно кору долго рассматривали в замочную скважину, затем чуть приоткрылась и оттуда зашипели кора приставила палец к губам чтобы показать что поняла предупреждение дверь открылась шире так что коре удалось втиснуться внутрь и тут же захлопнулась сзади щелкнул замок может ее заманили в ловушку завтра выйдут газеты с заголовками еще один шпион с земли или «Где была ты, Кора, в половине одиннадцатого?» Кора не успела придумать, что последует за такими разоблачениями, как услышала размеренный голос господина Ирациума, советника покойного императора. «Мы благодарны вам, что вы нашли время и мужество встретиться с нами». В комнате горела только одна настольная лампа, и потому люди были освещены лишь ниже пояса. В коре были видны черные брюки и хорошо начищенные башмаки советника, а также подол лилового, расшитого синим бисером вечернего платья дамы. «Нам тоже было нелегко решиться на такую встречу», советник подчеркивал каждую фразу движением руки, как бы, срубающим очередное дерево. Но мы решили. Если эта встреча поможет восстановить справедливость, мы готовы на всё». «Даже на смерть!» — произнесла дама. У нее был ломкий голос, много плакавшего человека. «Даже на смерть!» — повторил советник. «Спасибо за доверие!» — произнесла Кора. «За вами следили?» Здесь следят за всеми. Но верные люди провели нас черным ходом, через кухню, и потому есть надежда, что заботники из бригады исчезновения нас не заметили. Дама Синдика глубоко вздохнула. Кора понимала ее. Она испытывала теплое чувство к этой паре, как ко всем гонимым и преследуемым существам галактики — но понимала, что должна быть на стороже. Если в тоталитарном государстве встречаются трое, то, как правило, один из них оказывается агентом службы безопасности. Таков всемирный закон, сформулированный на рубеже нашей эры римским естествоиспытателем Плинием-младшим в тот момент, когда он наблюдал извержение Везувия, погубившее Геркуланом и Помпеей. «Если мы не будем рисковать, — сказала дама в лиловом, — то наша страна никогда не освободится от власти безумного тирана и импотента». Глаза коры привыкли к полутьме, и она разглядела тяжелые, но не лишенные привлекательности черты лица дамы, ее высокую прическу, напоминающую крепостную башню розового цвета, Детские пухлые пальчики с золотыми ноготками. «Держись, Патриция, держись!» — произнес советник. Он был незаметен и обтекаем, каким и должен быть хороший советник. «Я хотела бы сесть!» — сказала дама. «Я ничего не вижу!» Они уселись в мягкие кресла, и головы их оказались в тени. Это Коре не понравилось, потому что она предпочитала наблюдать за лицами собеседников, читая их мысли и понимая, кто лжет, а кто говорит правду. Если ей приходилось допрашивать кого-нибудь, Коре всегда направляла в лицо собеседнику сильный свет настольной лампы, чтобы тот не мог скрыть от нее своих истинных мыслей. Такова практика в Интерполе, и не нам ее хвалить или осуждать. «Дама-синдика», — произнес советник Ирациум, — являлась близкой подругой. «Спутницей жизни», — всхлипнула дама. «Спутницей жизни его усопшего величества». «Очень приятно познакомиться», — сказала Кора. Она не знала, какие знаки внимания следует проявлять в таких случаях, и решила обойтись без них. Но сердце ее забилось сильнее. Каждый сыщик знает это чувство. Вдруг в твоих руках оказывался ценный свидетель, настоящая добыча. Могу ли я задать вам несколько вопросов, госпожа? спросила Кора. Для этого мы и устроили встречу, сказал советник. Если на какие-то вопросы госпожа не сможет ответить, я постараюсь ей помочь. Император жил один. — спросила Кора. «В отличие от современного деспота, — ответил за даму Синдику советник, — наш возлюбленный император не обладал развратными наклонностями. После кончины его драгоценной супруги...» Коре показалось, что скрытое в полутьме лицо госпожи Синдики исказила мимолетная гримаса. Кора улыбнулась. Женщина в ней поняла другую женщину. Коре тоже надоели комплименты в адрес законных супруг и ее поклонников. Сколько ей пришлось выслушать в жизни любовных клятв, которые заканчивались сентенцией: «Ах, если бы я уже не был женат на этом ангеле!» После кончины драгоценной супруги нашего императора он жил в одиночестве, и госпожа Синдика помогала ему скрасить вдовство, продолжал советник. Госпожа Синдика громко всхлипнула. «Вы жили во дворце?» «Ах, нет!» — сказала Синдика. «Это было бы самоубийством», — размеренно объяснил советник. «Даму Синдику отравили бы на второй день, а мы с императором были бессильны ее спасти». «Значит ли это, что императору во дворце угрожала опасность?» «Если бы не угрожала, он был бы сейчас с нами», — горько пожаловалась дама Синдика. «Он же мертв», — подытожил снутый удивление в голосе советник. «Смерть могла быть результатом внешнего заговора или нападения», — сказала Кора. «Неужели и вас удалось убедить, что это могли сделать несчастные земляне, которых...» К дворцу на пушечный выстрел не подпускали, — удивился советник. «Меня в этом убедить невозможно», — улыбнулась Кора. «Я с детства принадлежу к этой сомнительной компании». «Почему сомнительный?» — дама Синдика не поняла иронии. «Госпожа Кора Орват изволила неудачно пошутить», — пояснил советник, и Кора почувствовала, как краснеет. Эти измученные и запуганные люди не были склонны к шуткам. «Простите», — сказала Кора. «Стремление людей Земли посмеиваться над тем, что им незнакомо или непонятно, — одна из причин, по которой их не выносят в галактике», — заметил советник. «Не везде», — осторожно возразила Кора. «Практически везде», — сказал советник. «Дело не в шутках», — перебила его дама Синдика, «а в том, что с Земли исходят разные вредные течения и мысли, в частности, так называемая демократия, для которой наш народ еще не созрел». Кора хотела спросить, сколько ему еще зреть, но удержалась от вопроса, который, скорее всего, лишь ухудшил бы отношение галактики к жителям Земли. «Мы отлично понимаем», — сказал советник. «Как интеллигентные люди», — добавила дама, — «мы отлично понимаем, что не бывает плохих планет и плохих народов. Есть плохие земляне и хорошие земляне». «У меня даже были знакомые среди землян», — пояснила дама. «Ведь и среди землян встречаются порядочные люди». «Спасибо», — искренне произнесла Кора. «Но другие так не думают», — сказал советник. «Другие говорят, что земляне наши постоянные и опасные враги». «Как тараканы!» — не вовремя добавила дама синдика. «Ах, погодите!» — остановил ее советник. «Дело не в наших мнениях, а в том, что с помощью гонений на землян может быть кое в чем несправедливых». «Наш новый император хочет оправдать свой приход к власти, а также заручиться поддержкой народа». «Наиболее темных сил в народе», — уточнила дама Синдика. «К этим силам покойный император относился отрицательно?» — спросила Кора. «Более чем отрицательно», — воскликнула дама Синдика. «Он говорил мне, что сначала они истребят землян, потом упразднят пост императора. Все, что было хорошо при покойном императоре, стало преступным при нынешнем, — сказал советник. И наоборот, — вставила дама. Он не уверен в том, что имеет право на престол. — А разве он оттеснил кого-то? — Четырех претендентов! — воскликнула дама синдика и все имели больше прав на престол. — Где же они теперь? — Ах, не говорите! Дама Синдика достала из-за корсажа синий платок и промокнула глаза. — Ее кузен — один из них, — пояснил советник. Кора решила, что пора продолжить расспросы. — Кто имел доступ к императору? — Когда? не понял советник. «Ночью. Я имею в виду его спальню, башню. Ночью, вечером, утром. В опочивальню он не пускал никого», твердо ответил советник. Кора посмотрела на даму. «Не хотите же вы сказать, — ответила на немой вопрос дама, что я стала бы отдаваться императору на походном топчине?» «Нет, нет, этого я сказать не хотела». Таким образом, Кора вернула себе и даме уважение к племени любовниц. Дама снова потянулась за платком. «Господин Эгуадий, — сказал советник, — неоднократно объяснял мне причины своего поведения. У него были все основания бояться покушения со стороны племянника. Фактически шла гонка... «Гонка?» удивилась скоро. «Да, гонка», — повторил советник. «Император набирал компрометирующие материалы на племянника. Ведь нельзя же посадить в тюрьму племянника просто так. Сначала его участь должен решить Конституционный суд». «У вас есть Конституция?» «У нас Конституционная монархия», — гордо ответил советник. «Продолжайте». «Император», Ждал гонца с севера. Тот вез документы об участии племянника в заговоре. Племянник не стал ждать документов. Император понимал, что тот не будет ждать, но был уверен, что племяннику до него не добраться. Советник упорно отказывался называть правящего императора по имени. Наверное, здесь это означает определенное презрение. Император говорил, что с радостью допускал бы, в опочивальню меня или даму-синдику. Но где гарантия, — говорил он, — что за твоей спиной не спрячется убийца? — Вы хотите сказать, — осторожно спросила Кора, что убийцей мог оказаться сам нынешний император? — Ни в коем случае, — ответил советник и в ужасе обернулся к двери. Кора проследила за его взглядом, Неуловимым движением подскочила к двери, открыла замок и распахнула ее. Коридор был пуст, но за поворотом были слышны быстрые шаги. «Если не он, то кто же?» — спросила Кора, возвратившись в номер. «Есть человек, которому мы оба испытываем подозрение сказала дама Синдика. «Это предсказатель Парфан», — пояснил советник. Этот выскочка, этот недоумок. К тому же пьет. Я его вообще трезвым никогда не видела. Послышался громкий скрип. Дама замерла, советник тоже. Дверь в номер медленно отворилась. Кора метнулась к ней. Опять пуста. «Видно, я плохо прикрыла ее», — призналась Кора, но ей никто не поверил. Гости Коры заторопились, хотели уйти, но она не отпустила их, пока не услышала мнение дамы о предсказателе Парфане. «Я ненавидела этого Парфана», — дама Синдика взмахнула пухлыми ручками. «Вы имеете в виду предсказателя?» «Меня всегда удивляло сближение господина императора с предсказателем», «Ни один интеллигентный человек не верит Парфану!» «А наш повелитель всегда был таким интеллигентным человеком», — сказал советник. Госпожа Синдика энергично кивала головой. Слово «интеллигентный» на той планете несло в себе большой эмоциональный заряд. Он пользовался предсказаниями Парфана. «Мне кажется, что он не пользовался ими как руководством к действию, но прислушивался к словам этого грязного человека», — ответил советник. «Дайте мне воды», — попросила госпожа Синдика. «Я так волнуюсь!» Советник приподнялся и налил воды в бокал из высокого графина. «Расскажите мне подробнее об этом предсказателе», — попросила Кора. Интуиция подсказывала ей, что в этом направлении возможны открытия. «Но что можно сказать о таком недостойном существе?» — воскликнула дама Синдика. Ее тяжелая розовая прическа закачалась. «Я был бы осторожнее в оценках», — произнес советник. «Мы судим о человеке не по нашему к нему отношению, а по его реальным делам. Это не дела... Возразила дама Синдика. Это жульничество. Я знаю много отличных интеллигентных предсказателей. Они помогают людям, открывают будущее, а этот, этот делает людям гадости. Предсказатель Парфан не берется гадать для людей, объяснил секретарь. Он утверждает, что не знает будущего, но знает прошлое, и по-прошлому может безошибочно отгадать будущее. И я не понимаю. Многие не понимают. Но объяснить, наверное, сможет только он сам. Я же узнал об его философии от самого императора, который сблизился с Парфаном и доверял ему. Откуда этот Парфан родом? Кажется, как и вы, из Солнечной системы, «Впрочем, разве это имеет значение?» «Не знаю. Продолжайте, господин Ирацом». Император говорил мне, что с помощью парфана смог найти в прошлом некие разгадки для будущего. И говорил еще, что собирается с помощью предсказателя разоблачить покушение. «Предсказатель и убил его», — уверенно произнесла дама синдика. Я надеюсь, что вы сможете это доказать. Мне надо увидеть этого предсказателя, сказала Кора. Я понимаю, сказал советник, но поймите и нас. Мы не можем проводить вас в его дом. Это слишком опасно. За нами следят. Мы многим рискуем. Я согласилась на свидание с вами, сказала дама синдика, только потому, что пылаю местью к убийцам моего драгоценного, царственного сожителя. И если я даже ценой собственной жизни смогу им отомстить, считайте, что я умру счастливой. Предсказатель Парфан обитает за чертой города, сказал секретарь, в районе Стрегл, у поворота к молочной ферме Крогуса. Напротив этой фермы и находится виллы предсказателя. Но будьте осторожны. Мы не сможем дать вам провожатого. Вы должны проникнуть туда одна». «Хорошо», — сказала Кора. «Теперь нам пора расставаться», — сказал секретарь. Он по земному протянул ей руку. Кора пожала его узкую, влажную от волнения ладонь. Госпожа Синдика приблизила к ней щеку. Щека была липкой от пудры, Духи сожительницы покойного императора пахли одуряюще. «Я надеюсь, что мы встретимся в лучшие времена», — прошептала дама синдика, — «и я смогу принять вас у себя дома. К сожалению, пока я соблюдаю траур и никого не принимаю».